Дайна проснулась рано утром и сразу же поняла, что по коридору бродят полицейские. По негромкому голосу и тихому разговору с администратором было ясно, что в хостеле что-то явно произошло. Дайна сначала подумала было, что это Ирина вызвала сотрудников полиции, чтобы написать заявление на своего мужа Дебашира, но та еще спала, накрывшись одеялом. Света и Вероника тоже крепко спали на своих кроватях. Дайна наскоро оделась и выглянула в коридор. Что случилось? Объяснение отбираемого администратора. По факту суицида постоялица гостиницы. Записывая что-то на лист бумаги на планшете, сообщил полицейский, вероятно, следователь. По поводу какого еще суицида? Нехорошо похолодела Дайна. Суицид от несчастной любви. Как-то нарочито-старомодно, совсем как официант в Есенине, сообщил ей на это другой полицейский, возможно, оперативник. Казашка Марьяна умерла, тут же пояснила Дайний флегматичный и полный администратор Алиса. Наглоталась таблеток. Так врач и криминальный эксперт предварительно сказали. Тело уже в морг везли, Точный диагноз будет после вскрытия. Но сказали, что все признаки отравления лекарственными препаратами налицо. Сейчас все формальности выполним, после чего вынесем соответствующие постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщил следователь. «Сумоубийство, конечно, вещь неприятная, но вовсе даже не криминал». «Как отравилась, пребывая в жутком ступоре от этой шокирующей новости», воскликнула Дайна. «Мы же вчера ночью с ней разговаривали, и она пообещала, что все будет хорошо». «Вот», сказала администратор Алиса, «а сегодня ее, без признаков жизни, новые постояльцы обнаружили. Зашли в комнату селиться, а Марьяна на своей кровати лежит, в потолок смотрит стеклянными глазами и ни на что не реагирует». Постояльцы перепугались, селиться в наш хостел отрез отказались и ушли в другую гостиницу. Ну а мы врачей и полицию сразу же вызвали. Врачи только недавно уехали. «Хорошо, хоть не в мою смену», – заявила другая, вышедшая сегодня на смену Алисе, девушка-администратор по имени Мина, судя по бейджику на блузке. Она обвела всех каким-то немного безразличным взглядом и пошла за стойку рецепции. «Ну и дела», – воскликнула Дайна, после чего вернулась в комнату. «Слышала новость», – обратилась она к проснувшейся, уже ищурящейся на утренний свет Ирине. Та закивала головой. «Я все слышала, моя кровать же возле самой двери. Мне здесь все прекрасно слышно. Я, правда, не видела эту самую Марьяну, вчера весь день в постели провалялась, но по разговорам других поняла, что ее парень бросил, и она из-за этого очень сильно страдает». Надо сказать, выглядела Ира сегодня чуть лучше, чем вчера. Может быть, потому что выспалась, хотя синяки и ссадины на лице, конечно же, еще не зажили. Да и не могли они пройти так быстро. Ира достала из сумки солнцезащитные очки и, дабы прикрыть синяки и ссадины, водрузила их на переносицу. Вообще труба, все еще пребывая в шоке от этой печальной новости, села на свою кровать Дайна и тут же подскочила на месте. Какие-то тревожные мысли сразу же зашевелились в ее голове. Она вскочила и побежала на кухню, где сразу же открыла дверцу шкафчика и заглянула в мусорное ведро. Ведро было пустым. «Что ищете?» – поинтересовался сидевший в гостиной со скучающим видом Богдан. «Мусор здесь. Каждое утро до шести часов в баке за хостелом относят. Потому что в шесть приезжает машина и все увозят на полигон». «А сейчас сколько времени?» – сполошилась Дайна. «Седьмой час», – сообщил Богдан и принялся объяснять. «А я всегда так рано встаю. Просто не могу долго спать. Переломанные кости каждое утро ныть начинают». Дайна не стала его слушать, а сорвалась с места, выскочила на улицу и, добежав до контейнеров, заглянула внутрь. Контейнеры были пусты. Что случилось? Встретила ее в коридоре все в тех же солнцезащитных очках Ира. Ко всему прочему, чтобы также скрыть ссадины на лице, Ира натянула на голову капюшон. Ты так быстро выбежала на улицу, будто за тобой кто-то гнался. Надо сказать, что всей этой своей беготней Дайна переполошила даже Богдана, который стучат росточкой тоже пришлепал в коридор и выглядел теперь несколько взволнованно. Ничего не случилось, пробубнила Дайна. Просто важная улика оказалась безвозвратно утрачена. «Какая еще улика?» – посмотрел на нее, как на придурочную Богдан. «Ты о чем насторожилась, Ирина?» «Улика?» – спросил все еще заполнявший протокол следователь. «В самом деле, есть какая-то улика по поводу произошедшего здесь самоубийства?» Дайна хотела было рассказать, что имеет подозрение на то, что кто-то из постояльцев вчера в тот самый почти уже просроченный стаканчик йогурта подмешал траву. вероятнее всего каких-нибудь растолченных таблеток, чтобы вызвать у выпившего молочный продукт передозировку. И ведь неспроста Марьяна, скушав йогурт, заявила вчера, что он горький, решив, что это от ее горьких слез. И поскольку стаканчик йогурта был подписан пусть и чужим именем Марина, но все же явно предназначался Дайне, значит, отравить хотели именно ее, Дайну. Дайна стояла посреди коридора и размышляла над всем этим. И все, кто был в коридоре, терпеливо ждали от нее ответа, но только так и не дождались. Дайна просто ушла к себе в комнату, легла в кровать и с головой накрылась одеялом. «Расскажи, что случилось?» В какой-то момент села на край ее кровати Ира. «Что-то угрожает твоей жизни?» Дайна какое-то время молчала, а Ира просто сидела рядом и легонько, как ребенка, хлопала ее по спине. «Не могу пока ничего сказать», – в какой-то момент отозвалась Дайна. «Я и сама еще толком ничего не понимаю» хорошо, не хочешь говорить – не надо. Казав это, она ушла. А Дайна, накрывшись одеялом, как говорится, дала волю слезам. Она вспоминала вчерашний полуночный разговор с Марьяной и плакала, понимая, что сама своими руками дала ей этот злополучный стаканчик йогурта. И Марьяна выпила этот горький и совершенно не понравившийся ей йогурт до дна из одного только может быть уважения к Дайне.